Фауна русских морей По отношению к физико-географическим условиям и тесно связанной с ним фауне, русские моря можно разделить на две большие группы. Первое. Характеризуется условиями, нормальными для открытых морей, существованием приливов и отливов, океанической или, во всяком случае, значительной соленостью и так далее и в соответствии с этим чисто морской фауной и нормальным вертикальным ее распределением по зонам. Ко второй группе принадлежат моря с аномальными условиями и фаунами. К первой группе относятся моря Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское и море Лаптевых. Ко второй группе принадлежат Балтийское море с его заливами, Черное, Азовское и Каспийское моря. Баренцево море по физико-географическим условиям и фауне распадается на западную часть, обнимающую почти весь Мурманский берег и входящую в состав теплой области Северного Ледовитого океана. И восточную до островов Новой Земли с типическими высокоарктическими условиями, входящую в состав Холодной области. Фауна I представляет продолжение фауны Норвежского моря, но уже на западе Баренцева моря часть тепловодных видов начинает исчезать. На смену им являются, особенно в более глубоких и более холодных слоях, формы холодноводные, совершенно чуждые фауни Норвежского моря, которые к востоку все увеличиваются в числе. Уже на восточной оконечности Баренцева моря примесь этих форм весьма велика. Но все же с переходом в восточную половину этого моря, например, уже в область Мелководья к северу от Канинской земли, наблюдается крайне резкое изменение фауны. Происходит исчезновение тепловодных форм и появление чисто арктических. А Восточная половина Баренцева моря имеет уже фауну чисто арктическую. Белое море по фауне и физическо-географическим условиям Можно разделить на верхнюю область приблизительно до 260-280 метров глубины и нижнюю область, фауна которой в некоторых местах, особенно в Кандалакшском заливе, поднимается, однако, гораздо выше. Верхняя область, кроме некоторого опреснения, характеризуется значительным летним нагреванием. Нижняя область сохраняет температуры ниже нуля, а в глубоких частях минус 1,4 градуса по Цельсию. Верхняя область населена смесью представителей фауны теплых частей Северного океана с формами чисто арктическими. Нижняя область имеет чисто арктическую фауну с легкой примесью глубоководных форм и притом не общую фауну, а представляющую собою остаток фауны древнего ледникового моря и Олдиевого моря и очень близкую к Карской. Глубокая прибрежная зона начинается на сравнительно малой глубине. Карское море и Восточно-сибирское типические высокоарктические моря с весьма низкой температурой уже на малой глубине и чисто арктической фауной, и притом с элементами ледниковой фауны. В восточной части Восточно-сибирского моря наблюдается примесь форм восточных, не свойственных европейскому северному ледовитому океану. Фауна морей Берингова, Охотского и Японского отличается большим богатством и разнообразием в связи с существующими в этой части теплыми и холодными течениями. Вертикальное распределение животных по зонам нормальное. Фауна Балтийского моря, подверженная сильному опреснению его, а особенно в заливах, отличается вообще крайней бедностью настоящими морскими формами. Число этих форм, по мере удаления от приливов, соединяющих Балтийское море с Атлантическим бассейном, быстро убывает, причем многие виды мельчают, а моллюски получают тонкие раковины. Рядом с убылью морских животных увеличиваются в числе пресноводные, которых вообще в фауне этого моря и особенно его заливов относительно очень много – Специальных местных форм всего несколько, да и те представляют лишь незначительное уклонение от океанических. Вертикальное распределение животных совершенно не соответствует типическому для морей. Выше всего лежит слой, населенный почти исключительно пресноводными организмами, водорослями, ракообразными, личинками насекомых и так далее. Ниже, в частях населенных по преимуществу морскими организмами, нельзя установить о восточной русской части Балтийского моря и его заливах деление на вертикальные ярусы зоны. Пелагические организмы Балтийского моря, частью настоящие соленоводные, идут по большей части сравнительно недалеко. Лишь около 1 четвертой доходит до Финского залива. Среди фауны моря часть относится к типическим солоновато-водным представителям, часть – к формам, обладающим способностью выживать при самых различных содержаниях соли, а некоторые – пресноводным. Черное и Азовское моря представляют условия совершенно исключительные вследствие того, что уже с глубины 200 метров обнаруживается значительное содержание сероводорода, которое ниже возрастает. Животная жизнь в этих морях ограничивается сравнительно небольшими глубинами. Фауна состоит из двух совершенно различных по происхождению элементов, которые занимают разные области. Один элемент формы, уцелевший со времен третичного периода и сосредоточенный в северной, наиболее опресненной части в устьях Больших рек и в Азовском море. Представителями этой группы являются моллюски, ракообразные, черви, рыбы, общие с Каспийским морем. К ним примешивается большое количество форм, проникших сюда из впадающих здесь рек. Из рыб в этих частях преобладают осетровые, карповые и бычковые. Другой элемент – средиземноморские формы, проникшие сюда после прорыва барьера, а отделявшего Черное море от Средиземного. Эти формы сосредоточены в более соленых частях моря, Фауна Черного и тем более Азовского морей вообще бедна, так как лишь небольшая часть средиземноморских форм проникла сюда, а от прежней сарматской фауны уцелели лишь некоторые формы. Так, все Черное море, кроме входа, имеет 56 родов моллюсков с 91 видом, а уже в Мраморном море 103 рода с 240 видами. Каспийское море представляет остаток сарматского бассейна и фауне его – преобладают элементы третичной фауны. В этой фауне имеется ряд форм, которые до исследования Каспийского моря были известны лишь в третичных отложениях. Вне Каспия некоторые из характерных представителей его фауны сарматского происхождения встречаются лишь в Аральском море. Из рыб, характерные для Каспия, особенно осетровые – Кроме фаунистических элементов третичного происхождения, здесь встречаются примесь форм пресноводных, приспособившихся к жизни солоноватых в северной части и соленых в южной водах этого моря. Также имеется в Каспийском море небольшая примесь форм, широко распространенных частью в морях умеренного пояса, частью умеренного и холодного.